Глава 2. Мы продаём и привлекаем. Продать означает заключить сделку. Чтобы мы говорили на одном языке, важно отметить, что современное значение слова стало гораздо шире. Теперь говорят продать себя, то есть понравиться, произвести позитивное впечатление, продать идею, заинтересовать идеей, продать компанию, аргументировать достоинства компании, чтобы заключить сделку. Важно вовлечь человека. Поэтому я предлагаю для начала рассмотреть ещё одно понятие вовлечение. Вовлечение это процесс создания или выявления у человека посредством общения его интереса к чему-либо: событию, предложению, товару или услуге. Продажи и вовлечение повсюду. Без вовлечения не бывает продажи. только если человек заранее не решил сделать ту или иную покупку. Общаясь между собой, мы постоянно или вовлекаем, продаем идеи, товары, проекты, или вовлекаемся, покупаем, принимаем иные точки зрения. Даже общение 12-летнего сына с мамой – это продажа. Мама настаивает на том, чтобы сын надел более теплую шапку, а сын при этом отказывается. потому что не хочет казаться в глазах друзей или своей девушки маменькиным сынком. Мама в нашем случае это продавец с жёстким стилем ведения продаж, а сын клиент с реальным возражением, суть которого не раскрывает. Возможно, этот пример покажется вам забавным, но это так. Если представить себе, что весь мир это постоянное вовлечение, то телефонное общение огромная, важная часть этого мира. Секкий раз поднимая телефонную трубку, мы чаще всего что-то продаём или кого-то вовлекаем. Разница в том, кто кому звонит и думаем ли мы вообще, что именно в данный момент продаём: идею ли, отношение, своё желание, товар, услугу или выгоду. Всего в этом мире мы достигаем через вовлечение других людей. Вся наша жизнь постоянный выбор: вовлекать или вовлекаться, быть хозяином своей жизни или идти на поводу у обстоятельств и других людей. И первый, и второй вариант имеют свои положительные моменты. Разница в результатах, которые мы получаем после того, как кладём телефонную трубку. Мы будем оценивать свою жизнь не по намерениям и желаниям, которые у нас были, а по результатам, которых достигли.